На четыре порции. Некоторые соусы французской кухни. Белый соус. Первый способ. Положить половину масла в кастрюлю. Растопить. Добавить разведённую в воде муку и помешивая, оварить 2-3 минуты. Постепенно добавить горячую воду, помешивая, чтобы не осталось комочков. Печь на малом огне 10 минут, добавить оставшееся масло, закладывая его маленькими кусочками. Перемешать, посолить и поперчить. Сливочное масло 30 г, мука 40, вода поллитра, соль, перец по вкусу. Второй способ. Развести муку в небольшом количестве 5 сотых литра воды. Оставшуюся воду довести до кипения и в момент закипания вылить в неё разведенную муку. все время помешивая, посолить, поперчить, уварить смесь до желаемой консистенции. В момент подачи на стол соус добавить в сливочное масло, опуская его в соус маленькими кусочками. Перемешать. Мука 40 граммов, сливочное масло 150 граммов, вода 0,4 литра, соль по вкусу. Соус по-нормански. Приготовить густой белый соус. В момент подачи добавить в него рыбный или грибной бульон, желток и сметану. Перемешать. Подавать не доводя до кипения. Белый соус 300 г, рыбный бульон 0,1 л, одно яйцо, сметана 80 г, соль по вкусу. Весенний соус. А в даткетком травы дать стечь в воде, нарезать, размять с чесночным маслом. Добавить к этой массе белый соус, приготовленный без масла. Белый соус 350 г, сливочное масло 125 г, эстрагон 50 г, петрушка 50 г, соль по вкусу. Жавотистое подливо. Основа многих соусов. Масло растопить, когда оно прогреется и начнёт дымиться. Добавить муку и прожарить, помешивая до золотистого цвета. Постепенно влить горячую жидкость, не переставая помешивать. Посолить, поперчить. Сливочное масло 50 граммов, мука 60 граммов, бульон или горячая вода 45 сотых литра, соль по вкусу. Томатный соус. Первый способ. Разрезать помидоры на 4 части, проварить их в течение 5 минут без воды, протереть через сито. Приготовить золотистую подливу из 30 г муки и 30 г сливочного масла. Развести ее томатным пюре, разбавить бульоном, добавить нарезанные кубиками морковь, лук, чабрец, лавровый лист, перец, соль. Прокипятить на слабом огне 30 минут. Перед подачей добавить 30 г сливочного масла. Помидоры 450 г, морковь 70 г, лук 80 г, сливочное масло 60 г, мука 30, бульон 15 сотых литра, петрушка 50 граммов, лавровый лист 1 грамм, чабрец 2 грамма, соль по вкус. Второй способ. Налить томатный сок в маленькую кастрюлю, подогреть и кипятить на среднем огне в течение 10 минут. В другой кастрюле подогреть растительное масло и поджарить нарезанный лук. Добавить муку и обжарить ее до золотистого цвета. Влить томатный сок положить сахар, лавровый лист, проварить на малом огне в течение 20 минут. Если соус получится слишком густым, добавить немного кипячёной воды. Посолить, поперчить. Томатный сок 55 мл, лук 80 г, мука 30 г, сахар 3 г, лавровый лист 1 г, растительное масло 50 г, соль, перец по вкусу. Морской соус Приготовить золотистую подливу наполовину на курином бульоне, наполовину на белом вине. В конце приготовления добавить сливочное масло мелкими кусочками, посолить, поперчить. Куриный бульон, 25 сотых литра. Масло сливочное 50 граммов, мука 60 граммов. Вино белое, 25 сотых литра. Соль, перец по вкусу. Соус гребеш-пай. Сварить яйца вкрутую, очистить, отделить желтки. Белки мелко порубить. Желтки растереть. Смешать желтки с горчицей и растительным маслом, добавляя их небольшими порциями.